бален мечтает получить гражданство и стать членом спария. Всё заработанное время он отдаёт своей сестре Авине. Но она не гражданин, а рабыня в доме Пархис. Помешанный на чистоте и моде, Пархис узнаёт, что его любимая игрушка была в заражённой зоне. Овина изгнана, время истекло, и смерть неминуема. Но Адрик наследник клана Слаты, чьё рождение покрыто тайной, устраивает девушку к своему отцу. Теперь она узнаёт, для чего нужна стена и почему электронное правительство решило достроить космический лифт. Для того, чтобы выиграть войну, надо всего лишь... 2022 год. Владимир Шорохов. Стена. Глава первая. Пузырь. С виду воин был похож на неуклюжего броненосца, но его лёгкие движения говорили об обратном. Адрик медленно двигался к краю стены. Зелёная трава даже днём неестественно переливалась, а ночью всё пространство начинало играть волшебными красками. Складывалось впечатление, что её раскрасил какой-то сумасшедший художник. Боец не чувствовал запахов цветов, фильтр, через который он дышал, стирал сладкий аромат. Здесь, на вершине огромной стены, что, впрочем, не было похоже на стену, скорее на хребет с плоской вершиной, росли деревья. Некоторые тянулись к солнцу, словно это древние саквой, а другие, наоборот, больше походили на тундровые берёзы. Их корни вгрызались в металл и, разрывая его, тянулись к живительной влаге, которая всегда скапливалась в пустотах между провалами. «Смотри!» — тихо, словно их мог кто-то услышать, произнёс Балин, что сопровождал своего начальника к этой вылазке. «Вижу!» — так же тихо ответил Адрик, и, достав из рюкзака металлический кол, стал вбивать его в рыхлую почву. эта трещина широкая, не советую дальше ползти». Адрик и сам понимал, что это чересчур опасно. Любая трещина в стене — предвестник обвала. Он закрепил страховочный трос к вбитому колу. Балин проверил узлы и молча кивнул, дав понять, что можно двигаться вперёд. Раздвигая руками кусты, они направились дальше. Встревоженная мошкара взлетела, тут же появилась восьмилапая ящерица и, пробежав по руке разведчика, залезла на выступ некогда боевого робота, который увяз в рыхлой земле. Его батареи разрядились и электронные глаза навечно отключились. Хотя какая это земля? Сотни метров вниз сплошной пластик, резины. керамики, стекла и металла. Это всё, что оставляет после себя Аспария, цивилизация, добившаяся великого процветания, где нет войн и все счастливы. Воин подполз к широкой щели. Так трескаются ледники, что, сползая с гор, упираются в океан. Лёд с хрустом ломается, и обломки, рухнув в воду, начинают своё путешествие. Но рано или поздно даже самый большой айсберг растает. Кусок стены, скатившийся в долину, чем-то напоминал айсберг. Уже через сутки его облепят машины Фастон, чьи земли лежат за стеной. И глыба мусора, как кусок льда, начнёт испаряться. «Ещё один!» — настороженным голосом произнёс бален и указал в сторону, где лежал проржавелый дрон. который так и не достиг конца стены. «Да», — многозначительно ответил командир. Адрик много раз посылал механических разведчиков. Они ползли, летели, даже прокладывали ходы в мусоре, но стоило им пересечь невидимую границу стены, как вся электроника тут же перегорала. Древнее оружие, которое использовали фастонцы, никак не влияло на живой организм, но уничтожало электронику. И всё же приходилось быть осторожным. Воин видел тела погибших Пикси. Они словно побывали в микроволновке. Их тела распухли, и только благодаря бронекостюмам их кости ещё не обглодали звери. «Дальше не советую», – тихо сказал Балин и, достав из рюкзака контейнер, активировал паука-разведчика. Металлический шар ожил. Не обращая внимания на ползающих гадов, он устремился к краю стены. «Шилстрый чертенок!» Промолвил Адрик и пододвинулся к напарнику, чтобы взглянуть на монитор. Паук подбежал к выступу стены, вытянул механическую шею, завертел головой во все стороны, резко прижался, словно чего-то испугался, а после, приподнявшись на лапках, Стал сканировать развалины, которые виднелись вдалеке. «Никого нет», — подвёл итог обследования Балин. В этот момент экран заморгал. Лапки механического паука затряслись, и, потеряв контакт с землёй, тот полетел вниз. «Потеряли», — с досадой в голосе произнёс он и, закрыв терминал, посмотрел на командира. «Здесь их нет. Похоже, спугнули мутанты». «Уходим», — коротко сказал Адрик, и они осторожно, словно лежали на тонком льду, стали разворачиваться. Земля под ними задрожала. бален вцепился в страховочный трос, но обвала не последовало. Уже через минуту они благополучно перебрались через трещину. «Что с твоими ладонями?» — встав на колени, поинтересовался Адрику подчинённого. «Ничего страшного, ожог». «Вытяни». Приказал, и Балин тут же подчинился ему. мог даже металлом не брезгует, а бетон жрет только так. Он дотронулся до куска стены, и та, будь-то сделанная из песка, стала рассыпаться. Хотя, признаюсь, чертовски жжет. Стена росла, как живой организм. Ее построили предки Адрика, разделив континент пополам. С одной стороны начиналось плоскогорье, и оно тянулось до вечной мерзлоты Западной Сибири. С виду это плодородная земля. На ней росли деревья, а вдалеке, если была хорошая погода, можно было рассмотреть огни городов Фастон. Но это чужая страна. Именно оттуда шли грязные и голодные Аниты, Лилулы, Техи. И если бы не стена... Эти выродки давно бы заполонили его родину, Спария. А с другой стороны стены поднимаются холмы. За ними горы, а чуть дальше начинается степь. Огромные просторы лесов. А еще дальше простирается темно-голубое море, в котором любил плавать Адрик. Он достал аптечку, вскрыл капсулу экстренной помощи и, не спрашивая разрешения у Балин, колол укол, а после нанёс на его ладони нейтрализующий спрей. «Не забудь в лазарет зайти, ты мне нужен с руками». «Хорошо», — ответил воин. Он морщился от боли или нет, трудно сказать. Зеркальный щиток, закрывающий его лицо, скрывал эмоции. «Вон!» — и он кивнул в сторону, где болталась выцветшая тряпка. Два года назад установил флажок. Я расставил через каждые сто метров, но сейчас до выступа оставалось чуть меньше пятидесяти. Стена разрушается из-за машин. Вот бы уничтожить мобильные заводы. Это их стена тоже. Закончив обрабатывать ладони, Адрик убрал спрей в аптечку. Уходим, а то ещё мутантов потревожим. В некоторых местах ширина стены достигала полукилометра, а высота... Сотню и больше метров. Никто не знал, когда появились мутанты. Наверное, это были отбросы со стороны Фастон. Голод и нищета заставили их взяться за кирки и построить первые дома прямо в стене. А после они начали рыть ходы, и теперь вся стена представляет собой сплошной муравейник. Стена даёт им всё — одежду, еду, тепло. У них нет врагов. Вот они и расплодились. Стена — продукт человека. Сюда свозят всё, включая яды, от которых их тела и начали мутировать. И теперь эту зону стараются избегать как жители Спария, так и фастанцы. «Спасибо!» — поблагодарил Балин и, надев перчатки, проверил оружие. «Возвращаемся!» Они шли быстро, даже опасаясь нападения мутантов, что могли вылезти из нор, не сбавляли шагу. Вдалеке появились вышки, на которых стояли боевые турели. Это защитный барьер установил отец Адрика. Балин посмотрел на свой браслет, на нем горел зеленый сигнал, это говорило о том, что для них граница открыта. «Каждый раз возвращаясь, опасаюсь, что у них заклинит процессор и пулемёту откроют по мне огонь», — сказал воин и закрыл браслет. Четыре ствола орудия, на которых уже появилась рыжая плесень, даже не шелохнулись. Лишь внутри электронного глаза, что следил за стеной, что-то мелькнуло, словно дрон им подмигнул и поприветствовал разведчиков. «Что у тебя с контрольной зоной на двенадцатом участке?» Там вроде как пузырь появился. Под пузырём Адрик имел в виду вздутие на стене. Такое иногда происходит, когда внутри скапливается метан, нагревается от гниющих процессов, и тогда поверхность почвы начинает подниматься. Чаще всего это ничем не заканчивается. Метан находит выход и утекает в атмосферу. Но были случаи, когда виной тому были мутанты или случайная искра. И метан взрывался. причиняя значительные повреждения стене. «Да, поднялся на целых шесть метров. Уже поздно что-то делать. Будем ждать», ответил Балин и посмотрел в сторону, где как раз и располагался двенадцатый участок. До появления мутантов в стене были воздушные шахты, но те их быстро заделали, и сколько бы ремонтные бригады не прочищали воздухоотводы, они через день или два опять были завалены мусором. «Проклятые слезники!» — выругался бален и, ускорив шаг, подошел к боевой турели, чтобы заодно проверить ее работоспособность. «Их не выкурить. С ними боролся мой прадед, дед, отец, а теперь мы». Слово «мы» Балину нравилось. По происхождению он сам из первого поколения эмигрантов, которые как раз пришли из-за стены. Его отец буквально на руках принес полуживую жену. Думал, что отправят на стерилизацию, но их вылечили. После того, как он закончил горный институт, это высочайшая привилегия для мигрантов. Им было дано право спариться. Этой чести удостоен не каждый наги. Большинство из них так и не заводят семьи. Не потому, что нет пары, а потому что некогда. Хочешь жить — работай. Это первое, что заучивал эмигрант. Когда ему разрешали оставаться за двенадцатым кольцом, что примыкало к стене. Что находится дальше одиннадцатого кольца, большинство ноги не знали, да они и не интересовались и не спрашивали про это. Они были довольны. Это лучше, чем жить в Фастон, где каждый день идёт борьба за жизнь. Закон Спари гласит, что третье поколение эмигрантов может получить статус гражданина Спария и перейти с уровня Наги на Пикси. Это право можно приобрести и раньше, если добровольно служить своему клану. А Балин служил слати сыну господина и своему начальнику Адрику. «Красота!» — встав на выступ, что вел к лифту, произнес Балин. Внизу на несколько километров тянулась промышленная зона. Тут находились и заводы, что плавили руду из автоматических шахт. И спальные корпуса для наги, развлекательные центры, магазины, парки. А дальше начиналось 11 кольцо. Если у тебя нет пропуска, пересекать запрещено. Те, кто жил внизу, даже не видели той красоты, что открывалась с высоты стены. Зелёные холмы тянулись до самого горизонта. Это была карантинная зона, и только за горами где заканчивалось девятое кольцо, начинался мир с паря. Кабинка лифта, на которой они утром поднялись на стену, так и не спустилась. Да и зачем? На стене всё делается автоматически. Роботы уже суетились, укрепляя новый слой блоков. Это похоже на строительство дома из кирпича. Только каждый кирпичик был высотой в несколько метров и состоял из прессованного мусора. Если бы не эта стена, Мирспария давно бы превратился в то же самое, что осталось у Балин за спиной. «Спускаемся», — приказал Адрик. Сообщили, что на двадцать шестом участке всё же пузырь раскрылся. «Блин! Я думал, что он сдуется. Он весь потрескался, как старый прыщик. И все же его прорвало. Воин взял бинокль, электронный стабилизатор компенсировал тряску его рук. Направил его вдаль и тут же присвистнул. Дымит. Похоже, приличный оказался взрыв. К стене редко подлетал транспортник. Это было категорически запрещено. Но сейчас Адрик вызвал дежурный болит и тот, бесшумно подлетев, повис в воздухе. Перепрыгнув на его площадку, Балин сел за штурвал и, переведя его в ручной режим, направил в сторону чёрного дыма. Метановый взрыв причинил большой ущерб. Мало того, что пострадала сама стена, её как минимум месяц придётся восстанавливать, так ещё осколки спрессованного мусора упали на транспортную линию, где трудились эмигранты. «Сколько?» Сухов спросил Адрик у старшего инженера, что уже приступил к ремонту конвейерной линии. «Пока почитали семь, но, думаю, под завалами осталось как минимум трое. Раненых отправили в лазарет, но есть тяжелые, наверное, их спишут». «Безнадежно», — поинтересовался Адрик и, спрыгнув с болида, быстрым шагом направился к шахте, которая вела в подземный транспортный узел. Для него иммигрант — всего лишь рабочая единица. Ему всё равно, что у них там в душе. Конвейер должен работать и днём, и ночью. Поэтому Адрик, перебравшись через гору мусора, залез в машинный отсек, чтобы лично оценить нанесённый взрывом ущерб. «За день справимся. Понимая, что хочет знать начальство, сказал инженер. Дроны уже прибыли, сейчас спустятся баржи и приступим к очистке». Барин уважал Адрика. Тот не боялся испачкать руки, если дал поручение, то обязательно проверит, как его выполнили. Вот и сегодня с ним пошёл в разведку, а ведь мог не идти. Но ему хотелось убедиться, что за стеной никого нет. В последнее время со стороны Фастон всё чаще и чаще стали появляться нелегалы. Их не пугала перспектива погибнуть на границе от автоматических турелей. заразиться или провалиться в скрытые ловушки мутантов. Похоже, для них это лучше, чем оставаться за стеной. Эмиграция имела сезонный характер. Обычно происходило осенью или летом. Крайне редко зимой и уж тем более весной, когда на стене просыпались насекомые и всё начинало цвести. Порой здесь было трудно пройти и в боевом скафандре. Растения становились ядовитыми, не говоря уже про полчища агрессивных насекомых, которым нужно было срочно отложить яйца. Вот они исходили с ума, стараясь проткнуть жалами броню костюма. Адрик проверил крышу цеха. На неё упал мусорный блок и пробил её. Взрыв оказался сильным, и осколки стены разлетелись на сотни метров. Он поднял голову и посмотрел наверх. В стене зияла глубокая трещина, из которой выходил голубоватый туман. «Аукан», — произнес он про себя. «Это не простой туман. Он зарождается в глубинах стены. Кто-то говорит, что он живой, но в эти сказки Адрик не верил. Просто густой и цветной газ, который образовался от гниющих отходов. Однако Аукан, как и всё, что связано со стеной, было смертельным для человека. — Ты свободен, — сухим голосом сказал Адрик своему подчинённому. — Вечером жду в кабинете, подумай о разведке. — Хочешь туда спуститься? — Да, и не забудь к врачу. С лишайником не стоит шутить. Ещё прорастёт. — Есть! Балин сам понимал, что с мутированными растениями не шутят. Видел эмигрантов, что перебравшись через стену, как старые пни покрывались мхом. Их не лечили. Это дорогое удовольствие. Лишь иногда отправляли в лабораторию для исследования. Но чаще всего просто пускали на утилизацию. Бален был благодарен юнцу, который заприметил его на вступительных экзаменах в высшую школу. А ведь иммигрантам туда дорога закрыта. Закончив школу на отлично, ему дали право поступить в военную академию. И как только он получил шевроны офицера, его приписали к стене. Ему довелось поучаствовать в боевых вылазках. Несколько раз охотился на мобильные заводы фастанцев. Жизнь разведчика коротка. Но ему везло, и заслуги перед кланом Слаты были отмечены. Барина подняли по должности, и теперь он возглавлял внешнюю разведку стены.